Глава 16 Дарья Александровна исполнила свое намерение и поехала к Анне. Ей очень жалко было огорчить сестру и сделать неприятное ее мужу. Она понимала, как справедливой Левины не желая иметь никаких сношений с Вронским.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 Зато уже теперь, на этом четырехчасовом переезде, все прежде задержанные мысли вдруг столпились в ее голове, и она передумала всю свою жизнь, как никогда прежде, из самых разных сторон. Ей самой странны были ее мысли. Сначала она думала о детях, о которых, хотя княгиня, а главное Кити.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 подумала она, представив себе свою последнюю беременность и смерть этого последнего ребенка. И ей вспомнился разговор с молодайкой на постоялом дворе. На вопрос, есть ли у нее дети, красивая молодайка весело отвечала. «Была одна девочка, да развязал Бог, постом похоронила». «Что ж, тебе очень жалко ее?» спросила Дарья Александровна. — Чего жалеть? У старика внуков и так много. Только забота. Ни тебе работать ничто, только связа одна. Ответ этот показался Дарье Александровне отвратителен, несмотря на добродушную миловидность молодайки. Но теперь она невольно вспомнила эти слова. В этих циничных словах была и доля правды. Да и вообще... думала Дарья Александровна, оглянувшись на всю свою жизнь за эти пятнадцать лет замужества. Беременность, тошнота, тупость ума, равнодушие ко всему и, главное, безобразие. Кити, молоденькая, хорошенькая Кити, и та так подурнела, а я, беременная, делаюсь безобразно, я знаю».